Глава 71. «Рыжий конь». Водушевленный этими горячими словами, охотник поспешил к конюшне, где стояла его неуклюжая кобыла. Она жевала кукурузу, на которую Плутон не поскупился. И Плутон был здесь же, возле лошади. Обычно разговорчивый, грум был на этот раз очень молчалив. По-видимому, он был чем-то удручен. Понять его состояние было нетрудно. Потеря горячо любимого молодого хозяина, горе молодой хозяйки, которой он также был очень предан, презрительные насмешки Флоринды, за последнее время то и дело бронившие его, и, вероятно, удар сапогом Кассия Калхауна, который теперь вел себя так, словно Осиенда принадлежала ему, все это вполне могло объяснить грустное настроение Плутона. Зеб был так занят собственными мыслями, что не заметил унылой физиономии невольника. В торопях он даже не дал своей кобыле как следует подкрепиться кукурузой. Схватив лошадь за морду, Зеб вставил ей между зубами ржавые удила, просунул ее длинные уши сквозь потрескавшиеся ремешки оголовья, быстро повернул ее и уже готов было вывести из конюшни. Кобыла упиралась Редко, когда ей приходилось жевать такой вкусный корм, и Зебу пришлось изо всей силы дернуть ремешок уздечки, чтобы отвести упрямые животное от кормушки. «Ой-ой, масса Стумп! вмешался Плутон. «Почему вы так торопитесь? Бедная кобыла еще голодная. Пусть бы наелась досыта кукурузы. Это ей не повредило бы». «У меня нет времени. Я отправляюсь в далекий путь». Мне надо проскакать миль сто, а времени остается меньше двух часов. Что вы, масса Стумп, больно шибко скакать придется. Вы не шутите? Нет, я говорю серьезно. Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. Вот и та лошадка, наверное, проскакала миль двести за одну ночь. Какая лошадка? А вот рыжая, та, что стоит дальше всех от дверей, лошадь массы колхауна. «Почему ты думаешь, что она проскакала двести миль?» «Потому что она была вся в мыле. Она очень устала, еле плелась за мной, когда я повел ее поить к речке. Спотыкалась, как новорожденный теленок. Ой, как она была измучена!» «Когда это было, Плутон?» «Когда?» «Дайте подумать». «Ну да, конечно, это было, когда пропал Масса Генри, рано утром». «Через час, когда солнце показалось на небе, я не видел рыжего раньше. Я вышел на рассвете, а когда пришел в конюшню, увидел лошадь всю мокрую, точно она переплыла речку, и всю в пене. И она задыхалась так сильно, как будто только что пробежала четыре мили на скачках в Новом Орлеане. Кто же ездил на ней в ту ночь? Не знаю, масса Стумп. только никто на ней не ездит, кроме массы колхауна». «Хо-хо! Никто не смеет даже сесть на нее!» «Значит, он и ездил на ней?» «Я не знаю, Масса Стумб, ничего не знаю. Не видел, чтобы капитан ее выводил. Не видел, как она обратно попала. Если ты только говоришь, что она была вся взмыленная, значит, кто-то должен был на ней ездить. Да-да, кто-то ездил». «Послушай, Плутон, я думаю, что ты говоришь правду». И действительно не знаешь, кто ездил на Рыжем в ту ночь. Но как тебе кажется, кто бы это мог быть? Ты ведь знаешь, что мистер Поиндекстер мой друг. Я не хочу, чтобы кто-то без спросу брал его лошадей, так же, как и лошадей капитана Колхауна. Это кто-нибудь из негров с плантации увел потихоньку бедное животное и обскакал на нем всю прерию вдоль и поперек. Ведь правда? Нет, масса Стумп. Негр не думает, чтобы это было так. Неграм с плантацией сюда ходить запрещено. Они не посмели бы войти в конюшню. Никакой негр с плантацией не уводил рыжего. Черт побери, кто же на нем ездил? Может быть, это был надсмотрщик? Что ты на это скажешь? Нет, и не он. Так значит, это сам хозяин коня. Больше некому. Если так, тогда мне нечего беспокоиться». Он имеет право скакать на своей лошади, куда ему вздумается. Это уж не мое дело. И не мое, Масса стумп. Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром. Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром? Ох, что случилось сегодня утром? Большое несчастье с этим негром. Очень большое несчастье. Да что такое? Ах, Масса стумп, меня пнули сегодня. Как раз через часок после полудня. — Пнули? — Так что я полетел по всей конюшне. — Ну, понимаю, тебя олегнула лошадь, которая... — Не угадали. Вовсе не лошадь, а ее хозяин. Хозяин всех лошадей в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой. — Это масса колха, он меня бил ногой. — Из-за чего же, черт побери? Ты, наверное, чего-нибудь натворил, дружище? Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал, что не мое дело, и дал мне пинка. Потом стал стегать плетью. Потом он мне грозил. Сказал, что если я еще заикнусь об этом, то он даст мне сто ударов бичом. Он ругался. Ох, как он ругался! Плутон никогда еще не видел Массы Колхауна таким сердитым никогда в жизни. — Где же он сейчас? — Его нигде не видно сегодня. — Раз Рыжий здесь, значит, он никуда не уехал. — Ей-богу, Масса Стумп его сейчас нет здесь. Он только что уехал. Он теперь все время куда-то уезжает и долго не возвращается. — Верхом? — Да, он ездит теперь на сером, Рыжего больше не берет. С той самой ночи он только один раз ездил на нем. Может быть, он хочет, чтобы рыжий отдохнул? — Послушай-ка, Плутон, — сказал Зеб после нескольких минут раздумий. — Пожалуй, действительно будет лучше, если моя старая кобыла еще немного подкрепится кукурузой. Недаром говорят, — тише едешь, дальше будешь. Пускай поест в свое удовольствие. А пока она жует, я могу заняться тем же... «Сбегай-ка на кухню и посмотри, не найдется ли чего закусить. Кусок холодного мяса и ломоть хлеба. Больше ничего и не надо. Твоя хозяйка хотела угостить меня, но я боялся опоздать и отказался. А теперь вот, пока поджидаю свою скотинку, могу и я погладать косточку. Веселее будет». «Правильно, Масса Стумб, я сбегаю в одну секунду». С этими словами... Плутон поспешил через двор на кухню. Зеб Стумп остался один в конюшне. Как только негр вышел, на лице старого охотника не осталось и тени того безразличия, с каким он закончил разговор. Это было напускное безразличие, о чем нетрудно было догадаться, глядя теперь на его сосредоточенное лицо. Зеб прошел по каменным плитам конюшни до стойла, где был рыжий жеребец. Конь бросился в сторону и, дрожа всем телом, прижался к стене. Наверное, он испугался того решительного вида, с каким охотник приблизился к нему. «Стой, спокойно, глупая ты, скотина!» — заворчал Зеб. «Я не сделаю тебе ничего дурного. А норов-то у тебя совсем как у твоего хозяина. Тихо, я тебе говорю. Да, я смотрю твои подковы». Сказав это, Зэп наклонился и попробовал поднять переднюю ногу лошади. Это ему не удалось. Лошадь вдруг начала бить копытами и фыркать, словно чего-то опасаясь. «Будь ты проклят, урод ты эдакий!» — сердито закричал Зэп. «Не можешь постоять минуту спокойно. Никто не собирается тебя обижать». «Ну-ну, не балуй, милый!» — заговорил он ласково. «Я только посмотрю, как ты подкован». Он снова попытался поднять ногу жеребца, но тот не дался. Вот уж этого я никак не ждал. Пробормотал Зеб, оглядываясь кругом, словно в надежде найти выход из затруднения. Что делать? Позвать на помощь негра нельзя. Он ничего не должен знать об этом. Надо поторопиться, чтобы он не застал меня врасплох. А то он обо всем догадается. Черт бы побрал эту скотину. «Как же мне осмотреть ее ноги?» Несколько минут охотник простоял молча. Он был сильно озадачен. «Будь она проклята, эта негодная тварь!» Снова воскликнул он. «Так и хочется убить ее на месте!» «А, есть! Придумал!» «Только бы негр мне не помешал!» «Будем надеяться, что Флоринда его задержит!» «Ну, подожди ты у меня! Я тебя заставлю стоять спокойно или придушу!» «С этим ошейником ты у меня не очень-то повертишься». Говоря это, Зеп снял со своего седла лосо и набросил петлю на шею рыжего жеребца. Потом он сильно потянул веревку за другой конец. Лошадь захрапела и стала биться в стойле. Наскоро храп перешел в свистящий звук, с трудом вылетавший из ее ноздрей. Ярость лошади перешла в ужас». Зэп мог теперь спокойно войти в стойло. Привязав покрепче конец веревки, он стал быстро, но внимательно осматривать каждое копыто. Он замечал форму копыт, подковы, количество и взаимное расположение гвоздей. Короче говоря, все, что могло бы помочь ему распознать следы этой лошади. Когда очередь дошла до левой задней ноги, которую Зеб осматривал последний, он вдруг вскрикнул от удивления и радости. Это восклицание вырвалось у старого охотника при виде поломанной подковы. Почти целой четверти ее не хватало на копыте. Подкова переломилась на втором гвозде. «Если бы я знал, что ты такая», — пробормотал он, обращаясь к поломанной подкове, «я бы не стал утруждать себя и не изучал бы другие». Вряд ли можно не узнать твои отпечатки. Но все же, чтобы действовать наверняка, я захвачу тебя с собой. При этих словах Зеп вытащил свой огромный охотничий нож, подсунул его под подкову, снял ее и вместе со всеми гвоздями положил в один из бездонных карманов своей куртки. Затем проворным движением охотник развязал веревку, и рыжий, наконец, смог вздохнуть свободно. Минуту спустя появился Плутон с обильным обедом. На подносе красовался и стакан виски. Зэп немедленно принялся за еду, не заикнувшись о том, что произошло в конюшне, пока Плутон отсутствовал. Однако тот сразу заметил, что с Рыжим творится что-то неладное. Он стоял, дрожа всем телом, и испуганно оглядывался кругом. «Ой-ой!» — воскликнул негр. «Что же это с ним такое?» Похоже, что он боится вас, масса стумб. Может быть, протянул Зэп с показным равнодушием. Пожалуй, он немного побаивается меня. Он попробовал укусить мою старую кобылу, а я за это хлестнул его разок-другой веревкой. Вот это ему и не понравилось. Плутон был вполне удовлетворен таким объяснением, и разговор на эту тему закончился. — Скажи-ка, Плутон, — снова заговорил Зэп. Кто подковывает ваших лошадей? Наверное, у вас работают свои кузнецы. Как же, свои работают. Желтый Джек подковывает их. А почему вы это спрашиваете, Мастер Стумб? Да мне надо подковать мою старую кобылу. Наверное, Джек не откажется это сделать для меня. Еще бы, конечно. Сколько времени, ты думаешь, понадобится, чтобы подковать ее на две ноги? Совсем немного, Мастер Стумп. «Джек хороший кузнец, это все говорят». «А готовые подковы у него есть? Давно он подковывал ваших лошадей?» «Уже больше недели прошло с тех пор, масса, зеб. «Самый последний он подковал лошадь мисс Луизы, крапчатую красавицу». «Но это ничего не значит. У него еще есть готовые подковы». «Я это знаю хорошо, ведь ему надо подковать рыжего. У него одна подкова поломана. Уже десять дней как это случилось». Мистер Колхаун велел, чтобы сняли эту подкову. Сегодня утром я слышал, как он говорил Джеку. «Пожалуй, у меня действительно маловато времени», — сказал Зеб, как бы внезапно меняя свое намерение. «Лучше отложим это дело с подковами до моего возвращения. А вот моя старуха и так обойдется. Мы поедем по прерии, дорога там мягкая, и с ней ничего не случится». Зэп вышел из конюшни во двор и посмотрел на небо. «Да, пора двигаться. Нельзя терять ни минуты. Ну, теперь, голубушка, довольно жевать. Придется вместо кукурузы взять в зубы эту железку. Вот, молочина!» Разговаривая так, то с Плутоном, то с лошадью, Зэп снова надел уздечку, вывел лошадь за ворота, вскочил в седло... И тронул поводья.